ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА СОРОКОВАЯ Да что ж такое-то, и ведь вроде никогда не была субтильной барышней, падающей в обморок от малейшего сквозняка. Восстанавливаюсь довольно быстро. Вон, даже после прошлогодних приключений на берегу Женевского озера вернулась из небытия на удивление всем врачам, а тут всего лишь обычный стресс. Ну хорошо, добавим нервное истощение, но все равно не вижу причин для столь пригадостного пробуждения. Тем более, что накануне вечером я засыпала уже почти здоровой, и вот... Доброе утрочка понимаешь. В голове гудит так, что уши закладывают. Веки чугунные, словно мамина сковородка для блинов. И мутит так, что появилась реальная угроза постельному белью этой клиники. А еще голоса. Мужской и женский. Бубнят и бубнят. Еще и ржут иногда громко и противно. У меня что, радио в палате есть? И какой дебил его включил тогда? Стоп, минуточку. Я ведь уже просыпалась сегодня. И с родителями Моники успела пообщаться. И узнала, что меня Мартин собирается к себе домой из клиники забрать в целях безопасности. И обрадовалась и... Медсестра. Укол. Пульсирующий мрак без времени. Поздравляю, Варвара. Ваша способность выискивать на свой нижний объем приключения достигла, похоже, исторического максимума. Ты не в клинике, ты? А где я, собственно? Гул, потряхивание. Уши закладывают. что ты я такое недавно уже переживала. Ну да, точно, вертолёт. Я, похожа опять внутри Роба Карлсона. Только на этот раз вертушка уносит меня и жизни, а не возвращает к ней. И бубнящие голоса принадлежат вовсе не диджеям. Наверное, по закону жанра следовало немедленно расстроиться и начать стенать по поводу незавидности моей судьбинушки. Но я разозлилась. Нет, хуже, я рассорепела. «Нифига себе, охранники в клинике!» Если верить отцу Монике, security там набралось больше, чем больных. И свои, и люди Мартина, и бойцы Климко. Даже не семь, а сорок семь нянек. И что мы видим? Нет, пока не видим. Пока глаза открывать не буду. Пусть думают, что я все еще в отключке. Тем более, что и без зрения. Результат суперохраны более чем печальный. Меня выкрали из клиники и сейчас транспортируют хрен в Пардон. Неведомо куда. И неведомо зачем. Хотя нет, насчет зачем не так уж и неведомо, но об этом сейчас лучше не думать, потому что злость может смениться животным ужасом, а животное руководствуется вовсе не разумом, и вряд ли инстинкты смогут мне помочь. Давай, Варюха, включай психолога, попытайся понять свихнувшегося на безнаказанности урода, просчитать алгоритм его действий. Погодите, но ведь маньяки, насколько мне известно, одиночки. Они действуют самостоятельно, не привлекая никаких помощников. Целой банды маньяков до сих пор не выявилось. А ведь для того, чтобы организовать мое похищение из клиники, да еще в режиме цейт-нота требуются немалые деньги и связи. И что же получается? Ничего. Трудно знать или соображать в таком состоянии. Склески комнат тошноты подкатился уже к самому горлу, и сдерживать его все труднее. А если не сдерживать, бубнящая парочка поймет, что я уже очнулась, и вколет мне еще какую-нибудь гадость. И тогда надежда узнать хоть что-то лопнет с издевательским пуком. Но сейчас эта надежда на грани взрыва, потому что все мои силы сосредоточены на мерзком комке в горле. И в конце концов, рвота случается и в бессознательном состоянии. Вот. «Сивый! Сивый!» – заверещал женский голос по темру похожий на скрип пенопласта по стеклу. «Эта дура весь пол заблевала. Очнулась, что ли? Да не похоже. Глаза закрыты. Ты ее на бок поверни, чтоб не захлебнулась, а то все наши усилия на... пойдут». И бабок мы не получим. Нам велено ее живой доставить. Так что давай, действуй. Не буду. Это еще почему? Да она и так на боку валяется. Как мы ее кинули в угол, там и лежит. Тогда убери там. Пол подотри. Это еще зачем? А мне ее выносить из вертолета на руках, между прочим. Так что давай, по-быстрому. Скоро на месте будем. А чем тут убирать? Откуда в вертолете моющие средства? Ты что, совсем охренела? Ты не пытайся думать, как обычно. А попытайся мозги задействовать. «Вон куртка какая-то валяется, ее возьми». «Сам ты?» – проворчала возле самого моего уха девица. «Хрен бы ты без меня справился один». А кричит, обзывается сначала. «Мариночка, помоги, бабок будет немерено, а потом орёт И еще убирать всякую гадость заставляет. У, сука поганая. Довольно болезненный тычок под ребра, причем неожиданный. Лучше бы тебя тоже приказали кончить, как вторую девку. Так проблем бы и не было никаких. У Кончика тихонечко смылись. Они что, убили Монику?» Хотя на деле оказалось, что тебя удалось мухнуть гораздо проще, чем добраться до той крысы. Ей с охраной больше повезло. Я ей два ноги унесла от тех барбосов». Медсестра продолжала бухтеть. Но я на время отвлеклась, погрузившись в пену облегчения. «Слава богу, Моника жива. Обломилась вам, сволочи. Думаю, Олежка с Мартином приложат все силы, чтобы узнать у бедняжки хотя бы приблизительное место ее заключения или имя похитителя. Или хоть что-нибудь, чтобы найти меня». Так, Варька, не расслабляйся. Лежать безвольным мешком тряпья, дожидаясь прибытия армии спасения в сияющих доспехах, глупо и опасно. Что-то мне подсказывает, что на этот раз маньяк не станет держать у себя новую жертву так же долго, как предыдущие. И все закончится довольно быстро. Все, не раскисать. С почти стопроцентной вероятностью можно предположить, что эта парочка нанята только для операции в клинике. Им поручили добить Монику и выкрасть меня. Почему меня выкрасть, а не убить? Я нашла тело Аси, я моталась по окрестным деревням, расспрашивая о пропавших девушках, и вполне вероятно, что об этом стало известно свихнувшемуся от седозволенности уроду. Но самое главное, он видел меня там, в лесу, когда я увозила Мунику. Видел не только меня, но и номер моей машины, а значит... А ничего это не значит, потому что он, тот, которого я заметила в зарослях, никак не мог организовать похищение, пообещав большие деньги этой криминальной парочке. Ведь для этого надо, если не быть человеком по сути, то хотя бы выглядеть как человек. А он выглядел иначе. Все, не могу больше. Хоть и полегчало после выворачивания наизнанку, но назвать голову ясно не могу, потому что болит зараза, все сильнее. Сердце вдруг икнуло и устремилось все к тому же многострадальному горлу. Да вы что, сговорились все сегодня? Ну да, вертолет довольно резко пошел на снижение, но это не повод скакать. По телу словно пьяная жаба. «Сивый!» Оказалось, что девица уже снова где-то возле напарника. Вон, как орёт, стараясь перекрыть шум двигателя. «Ты что, с ума сошёл? Там же лес сплошной. Куда ты садишься?» «И ничего не сплошной. Вон, видишь, поляну здоровенную. И что? Там же никакой взлётной или этой, как её, посадочной полосы нет». «Ну ты, Маринка, и дура всё-таки. Это же вертолёт. Ему не нужна полоса. Где ты в клинике аэродром видела? Ну, тупая». Сам тупой. Девушкам не обязательно разбираться в технике, ясно? Для этого есть вы, мужики. А кстати, где ты научился вертолетом управлять? В армии, где же еще? Я, между прочим, в Чечне по контракту три года оттрубил. Я много чего умею. Потому меня Дворкин в помощники и взял. Он знаешь, какой крутой? Если он такой крутой, то почему одного тебя послал хозяйские косяки разруливать? Ты же говорил, что у вас в охране целая толпа профи служит. И вдруг ты да я, да мы с тобой. Дворкин ничего не знает. Как это не твое дело, Все рот закрой, а то язык прикусишь. садимся.